Глава третья. Холодно. Мне всё время холодно, и это то, к чему я не могу привыкнуть. Всё остальное неважно. Даже голод перестал мучить на третий или четвёртый день. Дни я отсчитываю по лучам света, которые пробиваются в трюм сквозь щелястую палубу. Нас в трюме около двадцати человек, и мужчин, и женщин. Некоторые прикованы к стенам за ногу на коротких цепях. Первое время, когда меня только кинули сюда, Они все что-то хотели узнать, подползали, говорили на разных, но совершенно непонятных языках. И я тупо трясла головой, не понимая, чего от меня хотят эти страшные вонючие люди. Мой плащ и платье остались там наверху у убийцы, и я всё время мёрзла. Насиловать меня он не дал, даже когда нас, меня и ещё двух мужчин перевели на другой маленький корабль, и меня окружили матросы. Тот корабль, на котором мы плыли раньше, горел. Матросов, снятых живыми с моего корабля, приковали. Остальные, раненные и убитые, устилавшие палубу, остались в огне. Сперва один из выживших пытался говорить со мной, но я не понимала, да и не старалась понять. Это не мой мир и не моя жизнь. На мне была холон из драной грубой мешковины, в руки сунули с собой, прежде чем скинуть сюда мешок соломы. Но в тёмные покатые стены, сходящиеся к центру, там в углублении плещутся нечистоты. Ведро спускают один раз в день, но многие не утруждают себя. Всё равно его не хватит на сутки, так что мешок подмок. На наклонные стены трёма набиты планки, мешающие тюфику сползать, но когда качка чуть усиливается, он всё равно сползает к стоку мочи. Но я уже почти не чувствую вони, она меня не беспокоит. Тогда у меня оставались только простейшие рефлексы: прятаться, схватить еду, сжаться в комок, так теплее. Но и они притупляются. На шестой, седьмой день я помню это как сейчас. Мне стало всё равно, когда парень покрепче отобрал у меня краюху. Какие-то слабые отголоски эмоций у меня ещё оставались, но их становилось всё меньше и меньше. Эти куски сыпали после обеда обгрызенные, мелкие, но подходить к люку мне страшно. Два раза за эти дни за руки тянущиеся к свету и еде наверх вытаскивали женщин, ловящих объедки. расиловали или резали, не знаю. Ржанье и крики мужчин были такие громкие, что иногда заглушали женские стоны. Они, женщины, кричали всё слабее и назад не вернулись ни та, ни другая. Ихтифики забрали свободные мужчины. Так их всего три. Они все маленького роста и слабые. Одна из женщин, когда такой начал приставать, просто отбросила его оплюхой, и он не посмел продолжать. Женщина была крупнее и сильнее. Поэтому я предпочитаю быть максимально далеко от люка. Иногда куски долетают сюда. Надо успеть схватить. Здесь холодно, да, но темно и тихо. Это самый нос длинного и довольно узкого судна. В темноте даже спокойнее. Жаль, что палуба так низкая, нельзя встать и хоть немного пройтись. Мешают и высота потолка, и балки-распорки внутри трюма. И еще беспокоят вши, и я со стервенением скребу голову. Пши есть на всех, и женщины собираются в одном месте, где из палубных досок выпал небольшой сучок, и рядом есть пара щелей. Там, сквозь потолок, пробиваются лучики света, и они часами ищут друг у друга в голове и иногда переговариваются. Крик, который раздался сверху, меня встревожил. Все обитатели трюмы загомонили, что-то говоря друг другу, но потом затихли и расползлись по своим местам. Звуки снаружи изменились. Слышно, как командуют убийцы. Люди ходят и даже бегают. Скрепит мокрое дерево. Когда свет почти перестал пробиваться сквозь щель, люк внезапно открыли. Сверху кто-то гаркнул непонятное слово, и все, кто не прикован, стали подходить к люку, тянуть руки вверх и исчезать из трюма. Постепенно толпал просвета таяла, и нужно было принять решение, но я замешкалась. Сверху что-то говорил убийца. Ему отвечали А потом в люк запрыгнул тот боец, что заходил в мою каюту на другом корабле. Он был высок ростом и под досками палубы мог стоять только сильно наклонившись. В руках у него был ключ, и он начал отпирать замки на ногах прикованных по одному, и подталкивая ножом в спину ослабевших от неподвижности людей, подгонял их к открытому выходу. Меня он увидел не сразу, а только когда глаза привыкли к темноте. Я пряталась за тюфяком. Бить не стал, просто показал на люк. и я поползла к свету. Меня выдернули, как репку из грядки, и я почти мгновенно упала. Ослабевшие ноги не держали. Свет бил в глаза, текли слёзы, и я ничего не видела. Раздался певучий голос, который что-то спросил у убийцы. «Ками Аэри Майро?» «Сами Непелива». «Пати Лин Вадарга». И тот, помолчав своим оперным баритоном, неохотно ответил. «Райга». Я в это время старалась проморгаться и вытереть набегающие слёзы. Певучий голос начал что-то выговаривать. Сари, Сари Кихаро, Сатиго Райга Нагито, Даргазан Дарга. Зандарга». Глаза открылись и сквозь пелену влаги, и я увидела, как убийца, стоящий ко мне спиной, положил руку на меч. Его ответ совсем не был похож на оправдание, скорее на угрозу. Собеседник, невысокий, полный, с угловатым мужчиной в маленькой расшитой шапочке на макушке и распахнутым меховым плащом поверх шелков, не испытывал страха. Он стоял в полуобороте к толпе пленников и прикрывал нос вышитым платочком. За его спиной было 6 человек с оружием в ножнах на спине. Высоченные бойцы в одинаковых свободных костюмах стального серо-цвета, шаровары и короткий казакин. Каждый с двумя рукоятками мечей, торчащих за плечами. А рядом высился корабль, который превосходил размерами это судно в несколько раз. Из борта корабля смотрела сверху вниз куча смоглолицевого народу, мужчин, женщин, даже, кажется, детей. Я всё ещё не слишком хорошо видела, но те, кто вышли из трюма раньше меня, уже смотрели на мир без слёз. Спускались сумерки. После долгого торга убийцы и человек в шёлках от охраны шёлкового отделились двое и, встав за спины пленников, погнали нас в лодку. Я зачем-то успела обернуться и посмотреть убийце в лицо. Тогда в каюте я успела увидеть только бороду и звенящие заклёпками косички. Когда он ворвался, его лицо было слишком искажено, чтобы принять его за человеческое. Потом он загородил мне свет, и вместо лица я видела чёрный силуэт. А когда меня вытащили из-под койки, на палубу горящего судна стояла ночь, и он всё время был у меня за спиной. До того, как меня кинули в трюм, я не выбрала момента посмотреть. Я зачем-то успела бернуться и посмотреть убийце в лицо. И очевидно, от полного равнодушия к жизни выдержала и его внимательный холодный взгляд, и белозубую ухмылку, и запомнила. Хотя тогда мне казалось, что смотреть всё равно на что. Просто именно он мне попался на глаза. Я даже ненависти не испытывала, скорее, слабое любопытство. Каково это быть убийцей и не стесняться этого? Тогда я думала, что вижу его в последний раз. Охрана старалась не прикасаться к нам, просто показывала рукой направление. Нас перевезли на отдельные лодки, туда не сели даже солдаты, просто два моряка на веслах. И здесь, обдуваемая свежим морским ветром, я не только легко начала дышать, но и почувствовала невыносимый смрад от себя и своих спутников.